«Эпилог. Это самое дурацкое, что я примерял когда-либо», — шикнул в ответ на мои старания один вредный тип. «А, по-моему, смотрится вроде неплохо, да и вообще ты не в том положении, чтобы выбирать», — погрозил я пальцем, на миг став строгой. «Да уж, если Белов не разукрасит мне физиономию, то точно вызовет не отложку, когда перестанет хохотать», — фыркнул Денис, поправляя свой костюм. «Знаешь что?» Надула я губы, «давай ты просто придешь к нам на ужин, и вы поговорите, как взрослые люди». «На самом деле», — всплеснула руками, «устроили из мухи слона. давно пора мириться». «Скажи это своему мужу», — пробурчал Королёв, поправляя повязку на лице. «Ты не меньше меня знаешь, насколько Андрей бывает упрям. Я тебя простила, честно». Тень улыбки мелькнула на моем лице. «Думаю, он тоже вскоре будет готов возродить вашу дружбу». Денис только плечами пожал, покрутившись возле зеркала. На трехлетие близнецов решили устроить большой костюмированный праздник. Я бы, конечно, ограничилась лишь родственниками и тортом, но Белов заявил, что организует все сам. А я могу ни о чем не волноваться и спокойно готовиться к торжеству. Но где планирование и где Андрей? Они разминулись еще до его рождения, потому все легло в итоге на мои плечи. Спасибо Нине Яковлевне, которая по возможности и нянчилась с ребятишками, позволяя мне передохнуть хотя бы пару часов. Ты еще долго? Заглянул в кабинет Белов, лучезарно улыбаясь. «Дети ждут подарков». «Пару минут, но сначала кое какой подарок должен получить папочка». Поцеловала я мужа в щеку, оставив след от помады, словно метку, говорящую всем, что он только мой. «Здесь и сейчас?» Прикусил Белов мочку моего уха, перед этим заглянул в глаза, словно искал подвох. «Я рассчитывал, что дети уснут сразу, как только их головы коснутся подушки, и мы...» Опустил он горячую ладонь мне на поясницу, слегка надавливая. Обвела крепче его шею, бесстыдно прижавшись к мужу. Я так любила эти моменты, когда мы оставались наедине. Мне даже не обязательно было с ним разговаривать. Кажется, что научилась получать удовольствие даже от молчания, главное, чтобы рядом. Слышать его дыхание, чувствовать жар кожи, изучать цвет радужки и наблюдать, как она меняется, в зависимости от освещения. Мне по душе было с Андреем все. И я ни на минуту не пожалела, что когда-то выбрала его. «Не спеши», — выдохнула, немного волнуясь за то, как пройдет встреча с Денисом. После той беседы у меня на кухне ни я, ни Белов больше не общались с Королевым. Делали вид, что они знакомы, игнорировали друг друга. Но мне прекрасно было известно, что Андрею не хватало приятеля. Дружбу не так просто уничтожить, по крайней мере, воспоминания о ней. А они раз за разом всплывали в памяти, и муж все чаще в разговорах упоминал имя Королева. Я пыталась уже навести мосты между ними, но все предыдущие попытки с треском провалились. Время неумолимо бежало, что-то стирая, что-то новое преподнося, но радость наполняла душу, стоило подумать, как же нам повезло с Беловым. Близкие были рядом, а главное, здоровые и вполне счастливы. Нина Яковлевна управляла фирмой наравне со своим зятем, который, кстати, принял меня как родную, что, кажется, обрадовало всех. По крайней мере, у нас с Андреем камень с плеч упал, Да и муж выяснил все с родным отцом, избавившись от всех сомнений, что не давали ему спокойно дышать. Слишком долго он решал загадку, что связывало Юлю и его родителя, а когда услышал, наконец-то, смог вытащить все иголки из-под своей кожи и позволить ранам зажить. Каждый имел право на ошибку, но нельзя было отбирать шанс на прощение. Мои тоже полюбили Белова, и порой я даже испытывала муки ревности, наблюдая, как папа о чем то секретничает с Андреем, не вводя меня в курс дела. Они много времени проводили вместе, и слезы наворачивались на глаза в такие мгновения, ведь всего этого могло и не быть. Не просто открывать свое сердце собственному отцу, но я смогла. Отпустила все и приняла, правда взяв слово, что он больше никогда не притронется к алкоголю. И отец пообещал, а главное, выполнил ради меня и своих внуков. В гостиной было не протолкнуться, детский смех лился музыкой, самой чудесной на свете, от которой замирала душа и выступали слезы на глазах. Почувствовав, как щекотно стало в носу, я ближе прижалась к плечу родного человека, тихо произнеся самые важные на свете слова. «Белов, ты лучший мужчина на свете. Люблю тебя, безумно люблю». «Да», — изогнул он бровь, покосившись на меня деловито, Помнится, кто-то кричал и бил себя в грудь кулачками, заявляя, что с таким да ни за что. «Неужели?» — я плечами, делая вид, что с памятью у меня проблемы, и не только с ней. Видимо, освещение тогда плохое было, не сразу рассмотрело все достоинства. «Зато потом...» — мурлыкнул этот котяра, откнувшись носом в мою макушку. «Я тоже люблю тебя, Кать, за все, за то, что ты веришь в меня, Идешь за мной, поддерживаешь...» И в самые сложные дни была рядом, когда я не имел ничего, ни крыши, ни денег. Ты не бросила, а только держала крепче за руку. Знала просто, что ты сможешь все, Андрей. И ведь получилось. За три года мы успели построить дом, у тебя прекрасная работа, и люди выстраиваются в очередь, как одному из молодых, но лучших дизайнеров. Мне кажется, не хватает всего лишь одной детали, чтобы обрести окончательно гармонию. Третьего ребенка, оживился Белов, облизнув губы в предвкушении, «Э, э сбилась я с мысли, моргнув пару раз от удивления. «Вообще-то...» — ткнула пальцем в одного из гостей. «Тебе всегда нравился этот персонаж?» «Черепашка-ниндзя?» — засмеялся муж, взглянув на одиноко стоящего Леонардо, явно растерявшегося среди толпы неугомонных бутузов. «Иди», — подтолкнула я Андрея навстречу Денису. Белов сделал робкий шаг, а потом оглянулся, поймав мой воздушный поцелуй. Уверена была, что все получится, а те слова, что бросил когда-то Королёв мне в лицо, шли и не от самого сердца все таки Возможно, поэтому, попав в цель, все же не смогли убить во мне веру в добро. Я не держала в себе обиды, научившись понимать, что порой люди способны сказать что-то на эмоциях лишь от страха за себя и за своих близких. Максимализм Королёва, купе с опасением, что Белов станет игрушкой в руках девочки, которая прозябала большую часть жизни в нищете, стал для меня понятен лишь недавно а всего-то требовалось поговорить. И когда я наблюдала, как мужчины пожимают друг другу руки, мое сердце наполнялось светом, способным рассеять самую пугающую тьму. «Замечательный день!» Обнимая меня за плечи, улыбнулся дедуля. Еще бы! Ты стал богатым прадедом!» «Очень богатым!» — качнул он головой. И все, благодаря этой старой занозе мазнул дед взглядом по Нине Яковлевне. «Только не говори, что ты завербовал нашу бабулю!» «Именно!» Жав легонько меня в объятиях, добавил дедушка. «Она готова спонсировать постройку новой теплицы. Будем продавать не только цветы, но и овощи. 10 процентов урожая – ее». «Зачем ей столько кабачков?» «Семья растет», – развел он руками. «Ртов много. Между прочим, это не я, это хитрая ведьма», – так сказала. «Кажется, тебе пора прекращать так тесно общаться с Андреем». «Что за словечки? Имею уважение, вы с ней одного возраста», – погрозила ему пальцем, хихикнув в кулачок. «Чего-чего?» – дотронулся дед до своего уха. «Вот паразит!» – снова аппарат бракованный подсунули. Принялся он симулировать глухоту. Не смогла сдерживаться больше, рассмеялась, окинув взглядом всю семью. «Все такие разные, со своими тараканами в голове. Но жизни без них я не представляла. И, пожалуй, готова раз за разом проходить все испытания, чтобы в любой из жизней быть рядом с этими людьми, быть замужем за лучшим мужчиной, просыпаться с рассветными лучами». «Улыбаться миру и повторять каждое утро Белову, убегающему на работу в спешке, как он мне дорог и важен». Музыка наполняла каждую клеточку, растекаясь по венам сиропом и заставляя дышать глубже. Самые лучшие три года остались позади, а впереди было много интересного и непредсказуемого, и хотелось чаще собираться с семьей, чтобы дети видели своих родных и запомнили нас такими». Немного сумасшедшими, настоящими, с горящими глазами и надеждой в каждом взмахе ресниц. Нет ничего прекраснее, чем любовь и дружба. А если она настоящая, то преодолеет любые преграды, несмотря на разочарование и боль. Наблюдая, как Андрей, улыбнувшись мне, подзывает к себе детей, чтобы познакомиться со своим другом детства, не удержалась все-таки и прошептала тихо. Удачи, милый. Конец книги. Читала Наташа Романова.